Глава 11 Осада города. В первый же день осады роллери послали к тем, кто носил воинам на стенах и крышах запасы копий. Длинные, почти неотделанные стебли хольно, тяжелые, с грубо заостренным концом. Метко брошенное такое копье убивало, но и из неопытных рук град таких копий отгонял гаалий, которые пытались приставить лестницу к стене у лесных ворот.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 Снова и снова. И так все утро. Камни и веревки до крови ободрали жесткие ладони и роллери. Она оторвала два широких лоскута от своей тонкой кожаной юбки и примотала их ремешками от сандалей к рукам. Работать стало легче, и другие женщины сделали тоже. — А жалко, что вы не помните, как делать Аробили! — крикнула она Сейка Эсмит, когда они бежали вниз по улице, а за ними громыхала неуклюжая повозка. Сейка не ответила. Может быть, она и не услышала. Среди дальнерожденных не было слабых духом, и Сейка не щадила себя, но напряжение и усталость сказывались на ней все больше. Она двигалась словно во сне. Один раз, когда они возвращались к воротам, Гаали начали кидать через стену горящие копья. Повсюду на камнях улицы и на черепичных крышах задымились их тлеющие древки.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 Мы в городе все родичи. Это был Джокеннеди дели самый молодой в Совете. Молодой борец на арене в углу Большой площади, сияющий от пота, от торжества, сказавший ей, что в городе она может ходить, где хочет. Первый дальнерожденный, который заговорил с ней. Джакоба Агата она не видела с позапрошлой ночи.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 Пытки, надругательство но она сидела и спокойно жевала хлеб. Пока они дают отпор, вкладывая в него все силы, все свое сердце, они хотя бы одерживают победу над своим страхом. Но скоро все стало очень плохо. Они тянули за собой груз к воротам, и внезапно грохот повозки и все звуки вокруг утонули в оглушительном реве по ту сторону ворот.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 Но осада и гаали словно отодвинулись куда-то далеко, оттесненные этим непонятным утренним безмолвием. Тут было тепло, и рядом лежал Агат, погруженный в сон. Она боялась пошевельнуться. Стук внизу. Частые удары в дверь. Голоса. Очарование развеялось. Лучшие мгновения кончились. Они зовут Агата. Она разбудила его. Это оказалось совсем нелегко.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 «Это запрещено», — сказал Агат так давно, неделю назад. И на этот раз он был против того, чтобы таким способом узнать, ушли ли Гаали от космопора или нет. «Мы ни разу не нарушили этот закон», — сказал он. «Ни разу за все время изгнания». Еще он сказал. «Мы узнаем, где Гаали, как только кончится метель. А пока удвоим стражу на стенах». Но остальные с ним не согласились и настояли на своем. Увидев, что он уступил, смирился с их решением, Роллери растерялась и расстроилась. Он сказал, что он не глава города и не глава совета, что десятерых альтеранов выбирают на время, и они управляют все вместе, как равны. Но Роллери не могла этого понять: либо он главный среди них, либо нет. А если нет, что их всех ждет гибель. Старуха задергалась в судорогах, глядя перед собой невидящими глазами, и попыталась объяснить словами смутные, необъяснимые проблески чужого сознания, мыслящего на неизвестном языке, выразить крепкое неясное ощущение чего-то, чего касались чужие руки. — Я держу, я держу, держу канат в вереверевку, — произнесла она, запинаясь.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 Роллери несколько мгновений изумленно рассматривала ее, прежде чем сделать глоток. Нежно-синяя, тонкая, как цветочный лепесток, она пропускала свет, точно драгоценный камень. — Гали ушли! — сказала вслух Элла Пасфаль, поднимая измученное лицо. — Они движутся сейчас по какой-то долине между грядами холмов.